Язык абсурда. В статье о языке дзен Содзуки пишет. «Когда я обсуждал проблему бытия с известным немецким философом летом 1952 года, он спросил меня, как дзен-буддизм описал бы бытие. Я рассказал следующую историю. Дайшен однажды произнес такую проповедь». «Если вы спрашиваете, вы делаете ошибку, а если не спрашиваете, то поступаете вопреки». Он не сказал «вопреки чему», а просто сказал «поступаете вопреки». Монах вышел из рядов и начал церемонный поклон. Наставник, не теряя времени, ударил его своим посохом. Монах сказал «Я только начал кланяться вам». За что же вы меня бьете, у мастер? Наставник ответил, если бы я ждал, пока раскроется рот, мало ли что могло бы случиться. После этого я прибавил. Это тот вид языка, который Дзен использует в отношении к бытию. Философ улыбнулся и ничего больше не сказал. Трудность заключается в том, чтобы не уклониться от проблемы. То, что Содзуки называет языком, – действительно язык. Дзенские монахи понимали его, и исследователь также должен понять его. Это, однако, очень нелегкая задача. Монда и Каны своеобразная литература абсурда, сознательно нелепые, бессмысленное, а логичное сочетание слов. То, что эти абсурдные сообщения нечто сообщают – парадокс, ибо мы привыкли рассматривать абсурдное сочетание терминов как предложение, лишенное смысла. Нельзя подступиться к знаковой системе цен, не разобравшись в этом парадоксе, не ответив на ряд вопросов. Что такое абсурд? Можно ли оценить абсурдность сообщения вне контекста? Может ли суждение, абсурдное в одном контексте оказаться разумным в другом? Возьмем два высказывания, абсурдность которых не вызывает сомнения. Чепуха на постном масле, сапоги в смятку. Оба примера нелепости, суть сочетания терминов. Этим они отличаются от зауми, которые либо сводятся к одному слову между либо не челенится на осмысленные слова и может рассматриваться как междометийное звукосочетание. Заумное междометейное звукосочетание, несоотносимое ни с каким предметом, традиционно используется в припевах песен, например, Друлафа дру Друлафа и Оксель-Моксель, у живой речи Хмыканье, и несут на себе известную смысловую нагрузку. Но эта нагрузка вытекает из ритма произведения речевой ситуации в целом, а не из тех или других частных связей между изолированными элементами текста. Иначе говоря, смысл междометия задается чисто ритмически, а не логически. Он просто не имеет никакого отношения к логике и не может расцениваться с ее точки зрения как нечто разумное, логичное, Или абсурдно, а логично. В рамках дзен, примером зауми, может служить любимое восклицание многих наставников – квац. В данной главе проблема зауми исключается. То, что нас интересует, – это смысловая нагрузка логизма. Опираясь на приведенные примеры, можно определить его как явно неправильное режущие глаз в сочетании терминов. Следует отвечать от абсурда описание его, констатацию абсурда как факта. Восклицание чепуха ничуть не абсурдно, если оно отнесено к реальной чепухе. В предложении «Чепуха на постном масле» чепуховость создается не словом «чепуха», а только его связью с другими словами. Абсурдно соединение чепухи с постным маслом, также абсурдно соединение сапог с состоянием смятку, хотя каждый термин по отдельности разумен. Из приведенных примеров легко сделать вывод, что абсурд это логическая ошибка. Реальное отношение между предметами суть правильные отношения, неправильным абсурдном. Может быть только рассуждение. Очевидная нелепость, абсурд, обнаруживает сделанную ошибку. Смысл абсурда – указание на ошибку, на отход разума от реальности. Так это примерно и есть в математике и некоторых других условных системах, основанных на тождестве разума и реальности. Однако в жизни дело обстоит сложнее широкой исторической действительности, абсурдными могут быть связи не только слов, но и самих предметов. Новые, непривычные, неосознанные. И можно говорить о реально абсурдной ситуации. Она возникает в переходной эпохе, когда мир вывернулся из своей коленной чашки. Она возникает в быту, когда люди, не мыслившие жизни друг без друга, в то же время чувствуют, что не могут жить вместе. Она возникает при столкновении двух логических систем, основанных на непримиримых постулатах. В этих ситуациях абсурдное сочетание терминов может указывать на запутанность в самой жизни, а не в рассуждениях, и доводить до сознания не его собственную ошибку, а существенные качества реальности. Иначе говоря, абсурдное сообщение, связывая вместе явно несоединимые, намекает, хотя не описывает строго и точно, что жизнь выходит за рамки наших представлений о жизни. Таким образом, оставаясь буквально абсурдным, абсурдным на уровне здравого смысла, суждение может на более глубоком уровне соответствовать реальности, символически описывать реальный конфликт. Напротив, здравый смысл, логически правильно связывающий предметы, которые он ясно различает, в абсурдной ситуации скользит по поверхности, ибо как раз главного, спутавшегося, он не различает. Поэтому даже убежденные рационалисты, попадая в абсурдную ситуацию, стихийно переходят на язык парадокса, гротеска, абсурда. Таким образом, абсурдное высказывание не всегда указывает на ошибку разума. Иногда, напротив, это удача разума – признак живого ума, осознавшего абсурдность своих операционных правил, своей логики. Ибо логика может быть исторически или еще как-то ограничена, а действительность в известном своем повороте может оказаться запутанной, абсурдной. Имеет смысл дать нечто вроде классификации кротескных ситуаций, разделив их, по крайней мере, на два основных вида. Спутанность двух систем, каждая из которых сама по себе допускает логическую организацию и иногда обладает ею, но только по отдельности, а не вместе. Переход на эпохи истории, семья накануне развода и тому подобное. Спутанность сферы, допускающая логическую организацию с другой, доступной только целостному мышлению. Образец которого анализируется в моей работе «Троица Рублева» и «Тринитарное мышление». Строго говоря, ситуации первого типа только кажутся абсурдными. На самом деле они парадоксальны. Иначе говоря, они могут быть поняты формализованным мышлением, если оно изменит свои постулаты, создаст более тонкие операционные правила и тому подобное. Это условно-абсурдные ситуации, которая требует выхода за рамки известной логической системы, а не логики вообще. Напротив, ситуации второго типа могут быть названы безусловно или подлинно абсурдными. В рамках жестко организованного мышления они неразрешимы. Их логика может быть названа текучей. Занские каны и Монда относятся, как правило, к сообщениям второго типа. Но, во-первых, это нельзя доказать без сравнения гротескных сообщений разных типов. Во-вторых, гротескные сообщения второго типа никогда не возникают в вакууме, очищенном от парадоксов исторических, бытовых и тому подобное, то есть гротесков первого типа. Поэтому необходимо рассмотреть, хотя бы в общих чертах, всю систему абсурдных ситуаций и абсурдных высказываний. Существует упрощенная точка зрения, относящая все абсурдное в сферу религии и на этом заканчивающие исследования абсурдных сообщений, с одной стороны, и религии с другой. На самом деле религия, во-первых, вовсе не чуждается формализованного мышления, и даже выступает в некоторые эпохи как сфера его преимущественного развития, например, очень рационален ранний буддизм. Он гораздо рациональнее тогдашней науки, медицины и тому подобное. Во-вторых, и это нас интересует в рамках данной главы, во многих примерах сакрального абсурда можно раскрыть известный профанический смысл – Увидеть указания на чисто историческую запутанность переходной эпохи. Разберем пример «Верую, потому что абсурдно». Прежде всего, процитируем Тартуляна полностью, видя в скобках некоторые реалии эпохи, ясные современникам, но хорошо забытые. «Сын Божий распят», – писал Тартулян, – «это не позорно для нас именно» потому что позорно, в глазах официального Рима. И сын Божий умер, это достойно веры для нас, потому что нелепо, в глазах философов, поклоняющихся божественным императорам. И он восстал из мертвых, это бесспорно, потому что невозможно. Мы подчеркнули своими пояснениями в скобках полемичность Тертулиана, логику спора, которая заставила Пьера Роме в XVI веке, защищать тезис тоже довольно абсурдный. Все утверждения Аристотеля ложны. С подтекстом и остальные утверждения из холастики также. Логику спора, заставившую Белинского еще несколько веков спустя, ответить защитнику самодержавия. «Нет, что бы вы ни сказали, я все равно с вами не соглашусь». Было велено, привычно и потому считалось разумным почитать императора. Было непривычно и потому казалось неразумным почитать распятого сына плотника. Напротив, христиане считали неразумным почитать Нерона и Каракалпу и поклонялись автору Нагорной проповеди. За альтернативой «разум-абсурд» стоят иногда два разума каждый из которых, с точки зрения другого, нелеп, абсурден. Это явственнее выступает у более крупного мыслителя, чем у Тертулиан, у апостола Павла. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, ибо мудрость мира сего есть безумие перед Господом». «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, Немного сильных, Немного благородных. Но Бог избрал немудрые мира, Чтобы посрамить мудрых. И немощные мира избрал Бог, Чтобы посрамить сильные. И незнатные мира, и уничиженное, и ничего не значище избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Когда христианская точка зрения перестала быть непривычной, она приобрела течение времени и санкцию разума. Фома Аквинский никогда не сказал бы верую, ибо это нелепо. Напротив, ведущий теолог католицизма считал, что разум и вера подтверждают друг друга. Но совами нервы вылетают в сумерках. За 13 веком, когда было установлено известное тождество разума и веры, последовал 15. Начало складываться новое поведение, не укладывавшееся в рамки средневекового христианства. И это новое поведение на первых порах утверждало себя так же, как некогда поведение ранних христиан, вопреки разуму. Оно стихийно оформляется в «Адиданта» или в стихах Виона, очень остро чувствовавшего неразумность, абсурдность всего своего существа. «От жажды умираю близ ручья. Везде я принят, изгнан отовсюду. Я неразумен, нечестен, некрасив. Я воры разбойник, но я личность, неделимый атом бытия». И поэтому я есим, всеми своими стихами говорит Вийон. Прошло сто лет, прежде чем в той же Франции индивидуализм нового времени был идеализирован и получил, в свою очередь, санкцию разума, а в разряд нелепости был списан разум с холастиков. Разум и абсурд оказываются таким образом не столь противоположны. Принципиально новое историческое поведение возникает стихийно, эмоционально, вопреки старому разуму. Но приходит время, и появляется философия, которая осознает его. Появляются софисты, мотазериты, схоласты, просветители. И складывается философия, которая исходит из новых привычек, как из своих постулатов. И эта новая философия – более или менее рационально. В каждую эпоху рационализм имеет свои особые черты. Рационализм Демокрита, Фома Квинского и Декарта не тождественны. Тем не менее они сравнимы. Они подчиняются некоторым общим правилам рационалистических конструкций. Разница между ними в значительной степени сводится к постулатам. Для Эпикура и Гоббса очевидно превосходство индивидуального разума над традицией, трезвого рассудка над переживанием экстатика. Для Фомая Квинского также очевидно, что традиция исторического коллективизма, утвержденная в состоянии благодати, озарения и закрепленная в догме, выше трезвого индивидуального разума. И свобода безблагодатной, неозаренной мысли – возможно только в рамках интерпретации догмы. Разум нового времени повернут в сторону естественных наук и экономического развития, то есть в области, требующей трезвой деловитости и полной свободы рассудочного эксперимента. Разум Фомы Аквинского, поскольку он обращен к Земле, замечает прежде всего проблемы общественной нравственности. У каждой эпохи, в каждой культуре, в каждой сфере человеческой деятельности есть свой пафос, и этот пафос может быть выражен как непротиворечивая формализованная система, проверенная опытом, практикой. В каждой философии есть свое рациональное зерно, и это зерно может быть рационально высказано. Абсурд возникает только при столкновении одного постулата с другим одной системы с другой. Средневековый рационализм – общепризнанный факт. Будучи средневековым, он сохраняет известное общее для всего Средневековья наследие постулатов, противоречащих здравому смыслу. Но в методах обработки своего материала схоластика строго логична. Напротив, в эпоху Возрождения – Опять возрождается вкус к парадоксу, гротеску, нелепости. Шло становление нового рационализма, в общем, более последовательного, чем рационализм схоластики. Но мысль переходной эпохи причудлива, бессистемна, соистично намного уступает в логике, последовательности и методичности великим схоластам XIII века. Кажется трудным допустить, что рационализм XII-XIII веков уходит корнями в парадокс, гротеск, абсурд. Это, однако, не более странно, чем то, что люди, создавшие современное господство Буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми, буржуазно ограниченными. Все развитие разума, если проникнуть в его противоречия, оказывается неразрывно связанным с развитием абсурда. Проблема абсурдного сообщения – одна из центральных проблем общей теории сообщения. Абсурдные сообщения вовсе не сливаются в одну массу, лишённую смысла или обладающую одним и тем же смыслом во всех случаях жизни. Абсурдные сообщения, если рассматривать их в контексте, также разнообразно значимы, как и разумные сообщения. Абсурд не есть нечто постороннее разуму. Как и все явления, различные и противоположные. Разум и абсурд проникают друг в друга. Развитие форм разума неотделимо от развития форм абсурда. Абсурдное сообщение приобретает новый смысл в каждой принципиально новой системе мысли. Можно отличать системы мыслей друг от друга и группировать их в ряды, взяв за основу свойственной каждой системе, Пучки возможных значений логизма абсурда. Можно сравнивать широту этих пучков отдельные значения, и, наконец, степень и характер логичности систем, созданных интеллектом, со степенью и характером логичности объективных ситуаций, в которых применяется система. В рамках формализованного мышления абсурд может быть определен, как отношение терминов противоречащие постулатам и правилам операций. Такие отношения считаются запрещенными. Однако из этого не следует, что они незначимы. Слово «абсурд» встречается в учебнике геометрии чаще, чем в романе Франсуазы Сакон. И каждый раз речь идет об описании абсурдной ситуации. Учебник Кисерева на основании частотности употребления термина «абсурд» может быть отнесён к литературе абсурда и подвергнут разбору в одном плане с книгами Камю, Сартра и Сакон. Мысль движется по правилам формализованной системы, как вагон по рельсам. Достигнув тупика, вагон останавливается. Надо толкнуть его назад за стрелку, повернуть стрелку и направить на другую клею. Так мы и действуем в рамках геометрии. Наталкиваемся на тупик, отступаем, находим новую колею, движемся до нового тупика. Если рассматривать движение по рельсам как чистое искусство, то оно легко, стройно и прекрасно. Однако, где бы вагон ни был, в Севастополе или в Владивостоке, он не выходит из полосы отчуждения. И все прекрасные вещи, ради которых мы тронулись в путь, остается непостижимыми для пассажиров. Чтобы войти в море, в горы, сорвать цветок, надо выйти из полосы отчуждения, сойти с рельсов, пойти по бездорожью. Пытаться рвать цветы, не выходя из вагона, абсурдная затея. Чтобы подъехать ближе к цветку, надо построить новую клею. И нельзя это сделать, не растоптав цветок не засыпав его щебнем, это настолько глупо, что возможно только во сне. Однако и на Его мы делаем нечто подобное в интеллектуальной сфере. Каждый раз, когда пытаемся подъехать по формализованной колье к пониманию таких терминов, как любовь, свобода, бытие. В этих случаях формализованное мышление оказывается совершенно нелепым. Можно обойтись без метафор, ведя понятие ядра и поля значения. Ядро значения то, что может быть определено независимо от контекста. Поле значения складывается из всех бывших, настоящих и будущих взаимоотношений слова с другими словами языка. В формализованном мышлении ядро строго ограничивается, а поле признается ничего не значащим. Ядра, окруженные пустотой, соединяются и разъединяются по строгим правилам логики, логистики и так далее. Логические построения схемы модели позволяют предсказывать некоторые явления и производить эффективные машины. Однако существуют слова, значений которых как бы не имеет ядра. Если ядро значения нормального слова формализованной системы в пределе равно единице, а поле нулю, то ядро парадоксального слова в пределе равно нулю, а поле бесконечности. За парадоксальным словом онтологически стоит не факт действительности, отличный от других фактов, а ипостась действительности, в которой действительность выступает как целое, как вся материальная культура в своем знаковом аспекте есть духовная культура. Практически парадоксальные термины выделяются тем, что их никак не удается определить. Существует, например, сотни определений культуры, религии и тому подобное. Всякая попытка определения схватывает один аспект и оставляет в тени другие. И так как невозможно установить, какой аспект важнее, не удается и договориться об однозначном содержании термина. То, что удобно для ученых одной школы, чрезвычайно неудобно для других. Таким образом, конвенционализм может здесь помочь не больше, чем помог он строителям Вавилонской башни. Другим эмпирическим признаком парадоксального термина можно считать использование его как знака абсолютной целостности, как синонимы слова «бог». Такие термины, как «дао», «нирвана», «великая пустота», согласно определению, не поддаются определению. Знающие не говорят, говорящие не знают. В менее парадоксальных случаях ядро и поле значения оба значимы и могут произвольно акцентироваться. Опираясь на это, философы создают системы, описывающие мир или как систему атомов, или как нераздельное единство. Тот и другой принцип могут быть формализованы выражено строго и не При атомарном подходе это очевидно. Но также легко исходить из единого и объявить множество иллюзий, создаваемых полем единого, волна которого мы принимаем за предметы. Поле терминов, переливающиеся друг в друга, постулируется как реальность, а ядро значений, отличные друг от друга, как ничто. С известной точки зрения все греческие философы классической эпохи – атомисты. Парменид – тоже атомист, только мир сведен у него к одному атому. Опыт двух с половиной тысяч лет истории философии показывает, что принцип Парменида и принцип Демокрита логически неопровержимы и логически несовместимы. Строгое мышление вынуждено отрицать либо одно, либо другое, либо само себя. В первых двух случаях оно абсурдно по отношению к отвергнутой альтернативе, которая практически не может быть устранена, и в условиях интеллектуальных конений приобретает дополнительный смысл, становится знаком неуловимого целого, как Люцифер в романе Франца «Восстание ангелов». В третьем случае оно внутренне абсурдно, обманывая себя и других в попытках связать концы с концами. Насыпать соли на хвост Абсолюту. Поэтому ничего не стоит сказать, что Бог символ целостности, есть всесильный Бог деталей Ягайлов и Ядвиг. Пастернак. Логически это недопустимое высказывание. Ограниченность формализованного мышления вытекает из определенности, и стало быть ограниченности его исходных постулатов. Определенный постулат, группа постулатов, позволяет описать мир в определенном аспекте и только. Постулат сравним с пространственной точкой зрения на физический объект. Самая выгодная точка зрения позволяет увидеть половину объекта, например, земного шара или глобуса. Взглянуть на глобус одновременно с двух сторон невозможно. Также невозможно совместить уровень тождества постулат Парменида и уровень различий, постулат Демокрита. Все непарменидовские точки зрения помещаются на уровне различий, и помимо того, что они противоречат парменидовской, противоречат еще друг другу. Не только в философии, но и в любой частной науке существует ряд концепций, каждая из которых опирается на факты, построена в соответствии с общими правилами формализованной мысли и позволяет подойти к пониманию новых групп фактов, предсказать их, открыть, объяснить и так далее. Но эти концепции не укладывают свое единство, противоречат друг другу, отрицают друг друга. Каждая концепция, освещая с выгодной точки зрения, факты А, Б, В, отодвигает в тень другие факты, ию-я. Э, Каждая концепция одни факты открывает, а другие закрывает, или, во всяком случае, делает подступ к ним чрезвычайно неудобным. Каждая концепция преодолевает специфические трудности описания редуцированных ей фактов, специфические проблемы, которые отпадают только с отказом от самой концепции. И это неизбежно. «Глаз, который видел бы все лучи», — говорил Энгельс, — «именно поэтому не видел бы ровно ничего». Формализованные системы, основанные на постулатах А и антиА, а могут быть обобщены в метасистеме, по отношению к которой они становятся подсистемами, частными случаями. Однако метасистемы – суть системы, и о них можно повторить все, что сказано о формализованных системах вообще. Отдельные метасистемы также совместимы, как отдельные антисистемы низшего порядка. Идея абсолютной метасистемы ведет к абсурду, который в рамках формализованного мышления запрещен. Определенная точка зрения не может быть всеобщей точкой зрения. Определенная в роли всеобщего – ядрозначение торжественное поле значения – так же как сын единосущный отцу и от века пребывающий в недроходчих. Таким образом, метасистема всегда дает частное решение – Границы несовместимости систем переносятся с одного места на другое, но не исчезают и не теряют значения. Во-вторых, метасистемы всегда создаются задним числом. Они не помогают создавать новое, а только спасают часть формализованного мышления, восстанавливая его незаконных детей. Зачатие же происходит незаконно, нарушая правила. Когда Лобачевский решился создать неевклидову геометрию, он нарушил табу абсурда, интерпретировал абсурд как знак перехода от одной формализованной системы к другой, а не как знак остановки. Так же поступил Эйнштейн, интерпретируя опыт Майкельсона. Под влиянием необходимости, вытолкнувшей физику за двери здравого смысла, новый образ мысли был осознан и сложился в систему – своеобразную форму диалектики. Можно назвать ее условно-формализованной системой мысли. По отношению к ней мышление, господствовавшее в точных науках Долбачевского и Эйнштейна, можно рассматривать как безусловно-формализованное. В безусловно-формализованном мышлении постулаты совпадают с привычками здравого смысла. Поэтому они кажутся незыблемыми и абсурд безусловным знаком остановки, немыслимости дальнейшего движения. Безусловно, формализованные мысли останавливаются перед абсурдом, как затравленный волк перед цепью красных флажков. испытатель XVII-XIX веков не способен был отличить флажок абсурда от огня и рефлекторно отшатывался перед красной тряпкой. Напротив, испытатель XX века признает равенство красной тряпки огню только как правило игры, необходимое, чтобы теория строилась внутренне непротиворечиво и годилась как основа для математических расчётов. Если же факты загоняют его в тупик, он отбрасывает условность, перепрыгивает через флажок абсурда и превращает ту или другую нелепость в постулат новой теории. Абсурд становится для условно формализованного мышления чем-то вроде запасного выхода. При обычных обстоятельствах выход заперт и движение мысли идет через установленные каналы. Но в чрезвычайном случае раскрываются все двери и ставятся любые интеллектуальные эксперименты по ту сторону здравого смысла. Разумеется, недостаточно выдвинуть постулаты, нелепые с точки зрения здравого смысла, чтобы построить эффективную систему. В условиях, не предусмотренных здравым смыслом, абсурдные с точки зрения здравого смысла предпосылки дают известную надежду на успех. Эта надежда только в ограниченном числе случаев ведет к действительному успеху. Но тот, кто не рискует, заведомо не выигрывает». Тот, кто остается с постулатами старой теории в абсурдной ситуации, заранее обрекает себя на неудачу. Тактика экспериментов с абсурдом привела физические науки к блистательным успехам. Впечатление было настолько сильным, что Нильсбор выдвинула своеобразное предварительное условие для оценки новой гипотезы. Достаточно ли она безумна, чтобы правильно описать реальность? Своеобразной попыткой узаконить абсурд была диалектика Гегеля. Антиномия, алогизм, противоречие постулируются как всеобщая и естественная связь терминов, непонятая рассудком. Разум снимает противоречия, то есть сохраняет и одновременно упраздняет их. Говоря в терминах семиотики, Гегель размывает границы ядра значения, восстанавливает семантическое поле, разворачивает веер значений слова за счет живого языка и языков отдельных наук, взятых гуманитарно, в философской спекуляции превращая термины в метафоры. И так как веера значений накладываются друг на друга, так как семантические поля сливаются в одно поле, то по волнам этого поля можно обтечь любое препятствие. Отсюда действительная сила мысли Гегеля и опьянение Всесирием своей мысли, иллюзорная надежда преодолеть все реальные жизненные противоречия, описав их как ступени на пути к абсолютной идее. Отсюда ферестерский оттенок примирений с действительностью в ортодоксальном гекельянстве. Одним из условий, способствовавших формированию философии Гекеля, был немецкий язык. Немецкая фраза обладает одной странной, с точки зрения привычек других языков, особенностью. Глагол вводится в ней сперва только как общий импульс действия, и мы разбираем строчка за строчкой конструкцию, оперируя при открытом или совсем открытом веером значений. Только в конце фразы появляются неизменяемые части, приставки и отрицания. Веер сжимается. Но в следующей фразе он раскрывается снова. Таким образом, читая немецкий текст, мы все время плаваем в зыбких волнах полей значений, не зная, к какому острову судьба нас принесет. Острова то появляются, то исчезают вновь. Мы едва успеваем отдохнуть на твердой почве и снова вынуждены пуститься в плавание. С точки зрения верности отдельному факту, это очень неудобная, утомительная, полная опасностей жизнь. Факты удобнее описывать по-английски. Но немецкая фраза, неудобная в отдельном акте мысли, постоянно напоминает об общей природе знака, о противоречивом единстве ядра и поля значения, и поэтому располагает к интересным попыткам научно-ассоциативной научно-поэтической системы, схватывающей, пусть за счет деформации фактов, дух целого. Герцен называл науку логики логической поэмой. В этом есть доля истины. Мысль Гегеля систематична, но нельзя назвать ее строгой. Временами она просто играет категориями, вырывается из предначертанного росла, забывает, что истина бытия и сущность, и устремляется по ходу слова, как в стихах Марины Цветаевой. Достаточно вспомнить раздел обоснования в науке логики, некоторые страницы феноменологии духа, о господине и рабе, о разорванном сознании. Эти страницы запоминаются на всю жизнь, но скорее как притчи, чем как научно доказанное положение. Удачи здесь неотделимая от неповторимого индивидуального таланта, от дара видения поэтического чутья. Практика показала, что в точных науках такой метод не плодотворен. Но существуют обширные гуманитарные области, в которых термины не поддаются строгой формализации. И здесь диалектика Гегеля находит свое законное место. Это одна из индивидуальных форм связи терминов, названных нами выше парадоксальными, то есть терминов, не допускающих определения вне контекста. В этой области строгие методы вообще невозможны без каких-то дополнений, каждый раз вытекающих из специфических конкретных обстоятельств. Противоречие между фантастической и поэтической диалектикой Гегелевского типа и условно формализованным мышлением приблизительно соответствует разнице между гуманитарными или холистическими целостными и точными атомарными науками и другие суть науки, по крайней мере, с точки зрения русского и немецкого языков. Диалектика науки в целом может быть противопоставлена диалектике буддизма. Или, если ставить вопрос шире, диалектике философского мистицизма. В научной диалектике абсурд – знак нелогичного, незаконного перехода от определенного к определенному. В буддийской – знак перехода от обусловленного к необусловленному. Гигелевская диалектика идет от понятия к антипонятию, от системы к антисистеме, чтобы в итоге построить метапонятие, метасистему, и таким образом снять противоречие. Правда, на высшем уровне единое снова раздваивается, но зато это противоречие высшего уровня. Мы не можем уйти от противоречия, но поднимаемся по лестнице прогресса от низших истин к высшим. Недовольные могут заметить от абсурда к метаабсурду. Но для Гегеля характерно чувство удовлетворенности движением, восхождением. Истина бытия есть сущность, истина сущности есть понятие и тому подобное. Более сложное мыслиться как высшее. Эта идея оказала большое влияние на жизнь Европы и России. С буддийской точки зрения, такой прогресс лишён какого бы то ни было смысла. Он целиком остается в области рожденного, ставшего, обусловленного. Метасистема позволяет на какое-то время уйти от противоречия в царстве условного знания. Но временный успех не имеет цены перед лицом вечного. Возможно, метасистема позволит лучше организовать наш практический опыт. Но весь этот опыт надо отбросить. Любые сдвиги на уровне различий не приближают нас к уровню тождества. Напротив, чем больше мы углубляемся в детали, тем больше запутываемся в них, тем крепче цепи сансары. А накопление условного знания, знания частностей, ценно для мыслителей, приписывающих уровню различий известную реальность но классическая буддийская мысль признает реальным только уровень тождества. Поэтому истинным знанием признается только знание уровня тождества, необусловленного, праджня. Праджня – не мировой дух, к которому можно постепенно подойти по лесенке категорий. К ней вообще нельзя подойти. Движение на уровне частностей не больше приближает нас к праджне, чем беготня в вагоне, стоящем в тупике – Приближает к цели путешествия, а и частности и пражня взаимно нелепы. Истина целого может быть высказана только нелепостью на уровне частностей. Отсюда стремление Накарджуны показать абсурдность всех известных ему учений. Система не выстраивается в цепь, и одна система не трактуется как истина другой. Истина каждой системы пустота, шунья. Через эту пустоту, через эту пропасть не нужно перепрыгивать, чтобы вновь оказаться на твердой почве истинного учения. Наоборот, надо броситься в эту пустоту, в эту пропасть абсурда. Ибо всякое определенное положительно развитое учение есть ложное учение. И сама Шуньявада, учение о пустоте, не есть положительное учение о пустоте, а не что не есть нигилизм в обычном понимании термина. Это учение о ничтожестве всех учений, в том числе учение о ничто, перед лицом реальности, которая может быть пережита, но не может быть высказана.